Житие преподобного Маркиана. В царствовании Маркиана и Пульхерии в Константинополе прославился добродетелями предивный муж, блаженный Маркиан, родом из Древнего Рима, у которого были благочестивые, благородные и богатые родители. Когда они переселились из Древнего Рима в Новый, то привели с собой и сына своего Маркиана с усердием проходившего книжное учение и воспитывавшегося в добрых нравах. Так как он любил приметать и себя в дому Бога, Неопустительно, хотя всегда к церковным службам, то поэтому тогдашний патриарх полюбил его и сделал своим клириком. Немного спустя, видя, что хотя он и молод летами, но стар по разуму и чистоте жизни, ибо мудрость есть седина для людей и беспорочная жизнь, возраст старости, признал его достойным пресвитерского сана, а потом поставил и экономом Великой Церкви. Когда родители его приставились от этого мира, после них осталось блаженному Маркиану много имений, ибо он был у них один, и потому все богатства родителей достались по наследству в его руки ему одному. Эти богатства он истратил не на житейские нужды, но посвятил все Богу, благотворя нищим, обновляя ветхие храмы Господни и созидая и украшая новые». Он соорудил с большими издержками новую прекрасную церковь во имя святой мученицы Анастасии. Когда же один из его друзей изъявил удивление о такой трате золота на сооружение и украшение этой церкви, святой сказал ему, «Если бы ты имел дочь и захотел бы обручить ее невестую какому-либо знатнейшему человеку, разве ты не истратил бы множество золота, чтобы украсить ее драгоценными нарядами?» И так ныне, вознамерившись устроить церковь прекраснейшей невесте Христовой, которая обручилась тому, кто прекраснее сынов человеческих, и пролила за него свою кровь, буду ли я жалеть своего имущества и не тем более ли позабочусь о таком украшении?» Таким щедрым и доброходным дателем на благолепие святых храмов был блаженный. Для себя же самого он был скуп и немилостив, не только совершенно отвергал украшения одежд и покрывался худым одеянием, но иногда снимал с себя и эту самую худую и необходимую одежду и отдавал ее просящим, как это можно видеть из следующего. Когда церковь святой Анастасии была выстроена и украшена со всяким благолепием, наступило освящение ее в самый день памяти этой мученицы, 22 декабря, в который она некогда страдальчески скончалась за Христа. Святейший патриарх Геннадий со всем клиром и царь со всем синклитом и народом совершали торжественное шествие к этой церкви, перенося мощи святой мученицы Анастасии из Малой Ветхой Церкви в Новую Большую, созданную Маркианом. Когда во время этого шествия преподобный Маркиан вместе с прочими пресвитерами шел, одетый в Филонь, пред колесницей, на которой были мощи святой, какой-то убогий, подойдя, попросил у него милостыни. Он же, не имея при себе ничего, кроме одной одежды, никогда в течение своей жизни он не приобрел даже двух перемен одежды. И, не желая отпустить нищего ни с чем, незаметно отделился от всех и пошел в укромное место. Сняв с себя одежду, он отдал ее нищему и остался одетым по ногому телу в филонь, совершил дело по слову Господню, просящему у тебя дай. По возвращении в свой ряд он, как и прежде, шел между пресвитерами, между тем, как никто не знал о сделанном им». Когда все вошли в церковь, совершили освящение и с честью положили мощи святой мученицы Анастасии, святейший патриарх повелел совершать вместе с ним божественную литургию и блаженному Маркиану. При наступлении времени умовения рук Маркиан закрывался своей филонью, озирая, чтобы не увидал кто, что он наг. Бывшие там пресвитеры и диаконы, посмотрев на него, увидели под филонью его некоторую дивную одежду, блещущую золотом, подобно царской драгоценной порфире. При этом одни удивлялись, другие негодовали, говоря в себе, что не должно пресвитеру ходить и совершать литургию в такой одежде. Особенно же эту чудесную одежду, которую Бог покрывал наготу своего раба, все видели тогда, когда он приступил причаститься». Некоторые из пресвитеров сказали об этом святейшему патриарху Геннадию. Патриарх сказал, и я видел то, что вы говорите. По окончании службы он призвал преподобного Маркиана в судохранилище и начал укорять его, говоря, что ты делаешь, брат, украшаешься одеждами сверхобычия, хорошо ли тебе служить литургии в такой одежде, которая более прилично царю, чем пресвитеру? Преподобный припал со смирением к его ногам, говоря, прости меня, владыка, я не делал того, что вы говорите. Я с юности не привык носить красивых и драгоценных одежд. Стал ли бы теперь так одеваться в них? Мы все видели тебя в царской одежде. Зачем ты за... запираешься?» — сказал ему патриарх и повелел поднять его на ноги. Открыл Филонь, они увидели его ногое тело и удивились. На вопросы патриарха блаженный должен был против своего желания откровенно рассказать все, что было, как он отдал нищему ради Христа последнюю одежду. Все, слышавшие это и видевшие у него под филонью царскую одежду, прославили Бога, подающего такую тайную благодать любящим его. С того времени многим стало известно его исполненное милосердия жизнь Преподобный до такой степени претерпевал добровольную нищету и пренебрегал имуществом, что однажды, когда, проходив где-то под дождем, промочил свою одежду, то, возвратясь в свою комнату и заперев за собой двери, разжег угли и начал сушить эту мокрую одежду, ибо не имел для обычного употребления другой. В это время патриарху случилось потребовать к себе эконома для некоторых дел — Когда посланные пошли звать Маркиана, то нашли комнату его запертую и, стоя снаружи, звали, чтобы он скорее шел к патриарху. Он обещался прийти и не приходил, потому что еще не высохла одежда его. Один из них посмотрел в скважину, увидел, что он сушит над углями свою одежду, и сказал бывшим с ним, — Возвратитесь, — они сообщили это патриарху. «Не удивляйтесь этому», — сказал патриарх, — «маркиан с юности научился добровольной нищете и смирению, всецело посвятил в себя единому Богу. Он на деле исполняет апостольское слово, имея пищу и одежду, довольствуется сим». Слышавшие этого, схвалили Бога, у которого есть таковые служители его. За такую добродетельную жизнь Бог дал ему дар чудотворения — изгонять бесов и исцелять больных. Однажды, когда совершался праздник в церкви святой Анастасии, собралось множество народа. Некоторая женщина, будучи беременна, поднялась по причине тесноты внутри церкви на церковную кровлю, но случайно упала оттуда на землю и умерла. Святой Маркиан, будучи не в силах видеть, что праздник омрачился рыданиями, поднял вверх свои руки и усердно помолился Богу. И женщина эта внезапно ожила и встала на ноги свои здоровую, живо оказался и носимый ею в чреве плод. Народ же дивился этому преславному чуду. Однажды в Константинополе случился великий пожар, и когда огонь уже окружил церковь святой Анастасии, преподобный Маркиан взошел на кровлю храма и, подняв руки к небу, молился тот час огонь обратился назад и удержал свой неукротимый пламень, и молитвами святого, как медликими водами, он был совершенно погашен, нисколько не повредив церковного здания. Преподобный Маркиан создавал церковь и другой мученицы, святой Ирине, на том месте у моря, где был ветхий и уже разрушившийся храм в честь ее, и обновил другие бывшие там же поблизости храмы, святого Феодора и святого Исидора, снабдив их всех под всем потребным. Достигнув глубокой старости, перед своей блаженной кончиной, он ходил ночью по улицам и, где находил лежащего мертвого, омывал его и одевал. При этом он говорил мертвецу, «Встань, брать, поцелуемся!» Мертвец, встав по слову святого, целовал его в уста и снова опочевал. Святой спас много блудниц по увещеваниям, то щедрою помощью склоняя их избрать себе мужа и жить по закону. Тех же, которые предавались только такому образу жизни под влиянием нищеты, он обращал к целомудренной жизни, тайно наделив и обеспечив их из вышеупомянутых родительских имений. Всего блаженного мужа приобрел себе Бог, восхвалили ангелы, почтили святителя, благоговели пред Ним цари, народы дивились Ему и прославляли за Него Бога. Бесы же боялись Его и избегали. Святой Маркиан представился ранее окончание и освящение церкви в честь святой Ирины. При кончине он говорил «Господи, в руки Твои предаю обеих сих». Душу, которую ты сам создал, и церковь, которую я создал по воле твоей. Тело святого Маркиана со славою было погребено в монастыре святого Иоанна Предтечи, который называется еще и Данииловым монастырем, близ церкви святого мученика Моки. А об окончании сооружения церкви святой Ирины позаботилась по смерти преподобного благочестивая царица Верина, супруга царя Льва Великого, который воцарился после Маркиана и Пульхерии. Она окончила ее, украсила крышу золотом и внутри отделала церковь со всевозможным великолепием в память преподобного Маркиана и в честь самого Христа Бога, которому слава со Отцом и Святым Духом вовеки. Аминь.